Тайный вечер и глаз Знает много Нева. Здесь спасителей кровь Причастилась вчера С телом севера в черном булыжнике, На ней пеплом любовь И рабочих, И умного книжника. Тайный вечер и глаз Знает много Нева. У чугунных коней, У суровых камней Дворца Строганова. Из засохших морей Берега у реки И к могилам царей Ведут нить пауки. Лишь зажжется трояк На вечерних мостах, Льется красным струя Поцелуй на устах.